Теория любви. Однако любовь не представляется организациям чем-то важным. Southwest Airlines рисует сердечки на своих самолетах, а Facebook объявляет своей миссии передавать любовь. Но в этих случаях, как и во многих других, эта любовь относится к клиентам, а не к сотрудникам. Организации куда больше волнуют материальные аспекты, эффективность работы, цели, достижения, дисциплина, исполнение и точность. Обеспечьте все это, выполните все качественно и в срок. И тогда, возможно, под конец вам позволят слегка припудрить все это любовью. Если вы считаете, что в организации все должно быть именно так, то вы и ваша организация, если она разделяет эти взгляды, глубоко ошибаетесь. Потому что на самом деле даже самые практичные, ориентированные на эффективность организации, отчаянно хотят, чтобы вы находили любовь в том, что вы делаете. Они просто не говорят об этом такими словами. «Вы когда-нибудь были сильно влюблены?» Вспомните ту пору, когда вы любили кого-то так, что не могли дождаться встречи. Время летело стремительно, когда вы были вместе, а потом после расставания вы тут же начинали мечтать о новом свидании. Когда вы влюблены, вы становитесь другим человеком. Когда вы смотрите на мир через розовые очки любви, люди вокруг кажутся замечательными и красивыми, мир – обителью счастья и добра, а в воздухе всегда пахнет весной. Любовь возносит вас ввысь. Она поднимает вас на новый уровень, где вы становитесь максимально продуктивным, творческим, благородным, терпеливым, изобретательным, готовым на сотрудничество, открытым и сильным. Когда вы любите, вы просто великолепны. Взгляните еще раз на эти прилагательные – продуктивный, творческий, благородный, терпеливый, изобретательный, готовый на сотрудничество, открытый, сильный. Они не просто описывают человека, которым вы мечтали бы быть или каким вас хотели бы видеть ваш партнер или семья. Это те самые качества, которые хотел бы видеть ваш генеральный директор. Сравните список ваших влюбленных качеств со списком качеств идеального сотрудника вашего гендиректора, и вы увидите, что они совпадают. Но вы не почувствуете всего этого, просто составив список качеств на бумаге, и ваша организация не сможет внушить их вам, устроив тренинг. Вы и ваша организация получите их только если вы создадите их в себе. А это возможно только через любовь. Поэт Пабло Неруда, будучи влюблен, писал, Я хочу сделать с тобой то, что весна делает с каждым вишневым деревом. Такова сила любви. С ней вы цветете, вы растете, вы с нетерпением ждете новых заданий. Время летит стрелой, когда вы работаете. А когда вы заканчиваете, вам сразу же хочется начать снова. Вы переживаете эвдемонию. Ваш дух выражает себя наиболее полно и прекрасно. Этого хочет от вас ваша организация. Этого хотите для себя вы сами. И вы хотите, чтобы это было у ваших людей. Вы хотите любви. Большинство организаций стесняются слова «любовь», предпочитая более привычные для бизнеса термины «преданность делу», «мотивация» или «исключительные усилия». Возможно, сейчас вы начали думать про себя, что лучше бы и мы постеснялись. Но в реальном мире нам приходится иметь дело с реальными вещами, а не с некой смягченной версией того, какими мы хотели бы видеть людей и их чувства. Если мы хотим, чтобы наши люди процветали, если мы хотим, чтобы они были творческими, заинтересованными, благородными и терпеливыми, то должны помочь им найти то, что нашел в своей работе Майлз. В работе есть любовь. И мы должны называть вещи своими именами. Нас должно интересовать, как каждый из нас может обрести ее. Мы должны уважать правду. Наша организация никогда не сможет найти эту любовь для нас и за нас. Никогда не сможет определить ее вместо нас потому что мы уже очень давно отдали на откуп нашим организациям обычные человеческие слова – любовь, страсть, воодушевление, восторг – и убедили себя в том, что, употребляя эти слова, они могут породить в нас истинные человеческие чувства. А они не могут и не смогут никогда. Организация – это фикция. Интерсубъективная реальность, если вспомнить термин из первой главы, а она просто недостаточно реальна или недостаточно человечна, чтобы знать, что в вашей работе вы можете любить это знаете только вы только вы достаточно близки к себе самому чтобы знать где вы можете найти любовь а где нет в таких же подробностях как майлз в беседе с нами он по сути говорил мне нравится вот эта конкретная вещь а вот та конкретная вещь нет и никто ни до ни после того как его взяли на работу не мог знать этого о нем это трансцендентная часть майлза к которой никто кроме него самого не имеет доступа то же самое верно и для вас есть некая часть вас к которой ваша организация никогда не сможет прикоснуться, увидеть ее или распознать. И однако именно эта ваша часть, любящая, чувствующая часть, заставляет вас ощущать себя живым на работе, делать то, чему вы сами удивляетесь и радуетесь, что-то изумительно удачное, неожиданное, поразительное для вашей команды и зажигающее вас изнутри. Организации не бессильны, но их сила и их название происходят от их способности организовывать то, что и так у всех на виду. Ваша организация, если она не беспокоится о вас, может разрушить ваш дух, подавить или оставить в забвении ваш демон. Но только вы можете возродить его, только вы можете привнести любовь в сферу труда. И когда вы это делаете, происходят прекрасные вещи. Клинике Мэйо удалось перевести силу любви к работе в количественные показатели. Исследователи спрашивали у врачей, какой процент рабочего времени они проводят, занимаясь тем, что им действительно нравится. У тех, кто ответил, что как минимум 20% их времени отдано тому, что они любят в своей работе, риск переутомления и нервного истощения оказался гораздо ниже. Если же этот показатель менее 20%, то с каждым новым процентом уменьшения риск переутомления возрастает почти линейно. Уберите любовь из работы врача, и она будет раздражать его все сильнее, пока не станет по-настоящему мучительной. Итак, остается большой вопрос. Как привнести в работу любовь? Работа называется работой не просто так, И ваша работа – это не только хлопотное и порой монотонное дело, но и, что для нас важнее, она не всегда определяется вами. У вас есть конкретная должность, которая подразумевает получение определенных результатов и выполнение определенных обязанностей. Причем здесь любовь? Исследования клиники Мэйо говорят нам о том, что любовь здесь играет далеко не последнюю роль. Вы можете и должны привносить любовь в свою работу, какой бы она ни была. И если вам интересно, данные свидетельствуют о том, что для большинства из нас Проблема работы без любви связана не столько с тем, что мы слишком загружены должностными обязанностями, сколько с тем, что мы не можем найти способ связать работу и любовь. Судя по результатам глобального исследования, заинтересованности Института ADP, только 16-17% работников заявляют, что каждый день имеют возможность использовать на работе свои сильные стороны. Но при этом в нашем опросе репрезентативной выборки американских работающих граждан 72% из них заявили, что располагают достаточной свободой чтобы модифицировать свои обязанности таким образом, чтобы они лучше соответствовали их сильным сторонам. В психологии это называется проблемой непоследовательности отношения-поведения. Мы знаем, что можем пересмотреть свои обязанности так, чтобы они лучше нам подходили, но почему-то большинство из нас этого не делает. Однако есть способ решить проблему. Представьте себе самого успешного человека, которого вы знаете. Не обязательно в материальном смысле, а в смысле вклада, который он вносит в работу своей команды и организации кого-то очень продуктивного, креативного, стойкого и, словно, созданного для своей работы. Скорее всего, вспоминая об этом человеке, вы думаете, что ему повезло. Как, спрашиваете вы себя, ему удалось найти такую должность, найти такую работу, как ему удалось найти такую жизнь? Вот бы мне повезло найти что-то, что подходило бы мне так же, как его работа подходит ему. Если вы действительно так подумали, то, во-первых, хорошо, что вы распознали в этом человеке нечто особенное и драгоценное. А во-вторых, вы выбрали не тот глагол. Этот человек не нашел свою работу, он не наткнулся на нее в полностью сформированном виде, готовую к тому, чтобы он пришел и взялся за нее. Он создал ее для себя, он взял обычную должность с обычными обязанностями, а затем в рамках этой должности всерьез задумался о том, что он любит, и постепенно, шаг за шагом, сделал лучшее в своей работе основным в ней. Вероятно, он любит не все составляющие своей работы, но уж точно очень значительную ее часть, так что эта работа стала для него отражением его истинной сущности. Он постепенно менял свою роль так, что в главном она стала практически равна ему самому, стала почти полностью соответствовать его личности. Вы можете сделать то же самое. Дважды в год проводите неделю любви к своей работе. Выберите обычную неделю и каждый день носите с собой блокнот для заметок. Проведите на странице вертикальную линию и напишите в одной колонке «люблю это», а в другой «ненавижу это». Рассказывая об этом упражнении в разных странах, мы убедились, что не во всех языках слова «люблю» и «ненавижу» используются одинаково. В Нидерландах, например, нет одного слова для обозначения любви. Поэтому давайте проясним. Ключевая идея здесь в том, чтобы отразить ваши однозначно позитивные и однозначно негативные реакции на что-то в вашей работе. Поэтому можете выбирать любые слова, главное, чтобы они отражали крайние ощущения, а не нечто среднее. На протяжении недели, в любой момент, когда вы почувствуете один из признаков любви к своей работе, нетерпеливое ожидание перед тем, как сделать что-то, ускорение времени и ощущение потока в процессе, ожидание нового подобного задания после окончания, запишите то, что вызывает у вас эти чувства в колонку любви. И в любой момент, когда вы почувствуете противоположное, например, прежде чем взяться за что-то, вы стараетесь это всеми силами оттянуть или даже передаете кому-то из новых сотрудников, потому что это поможет его развитию, Когда вы это делаете, время тянется невыносимо медленно и 10 минут кажутся часом тяжелой работы. Когда вы закончили, вы надеетесь, что это больше никогда не повторится. Запишите то, что вызывает у вас такие чувства в колонку ненависти. Очевидно, что в вашей рабочей неделе будет масса такого, что не попадает ни в одну из колонок. Но если вы проведете такую неделю любви к своей работе, к ее концу вы увидите в первой колонке список того, что вызывает у вас совсем иные ощущения, чем вся остальная ваша деятельность. Эти моменты будут наполнены совершенно иной эмоциональной значимостью, будут порождать у вас совершенно особые и исключительно позитивные чувства, которые вовлекают вас в поток и возносят ввысь. Воспринимайте такую деятельность, как красные нити. Ваша работа состоит из многих отдельных дел, сплетается из многих нитей. Но некоторые из них создают особенно крепкую основу. Эти красные нити – деятельность, которую вы любите, и ваша задача отметить и запомнить их чтобы на следующей неделе вы могли воссоздать, очистить и обогатить их. Вы вплетаете эти красные нити в ткань вашей работы постепенно, по одной. Вам не нужно стремиться к тому, чтобы в конечном итоге у вас получилось совершенно красное одеяло. Исследователи из клиники Мэйо обнаружили, что когда врачи тратят более 20% своего рабочего времени на то, что им нравится в их работе, это не связано с дальнейшим снижением риска переутомления и нервного истощения. 20% — порог, и это значит, что совсем небольшая доза любви имеет далеко идущие последствия. Когда вы намеренно вплетаете красные ниточки в ткань своей работы, вы становитесь сильнее, работаете эффективнее и восстанавливаетесь быстрее. Эти красные нити — ваши сильные стороны. Обычно мы представляем свои сильные стороны как то, что у нас хорошо получается, а слабые — как то, что получается плохо, и поэтому наши руководители или коллеги могут их оценить. Но, как мы уже увидели в главе 4 это не лучшее определение сильных и слабых сторон. Сильная сторона – любая деятельность, которая придает вам сил. Для анестезиолога Майлза – это удерживание пациента между жизнью и смертью. А слабость – любая деятельность, которая вас ослабляет. Для Майлза – наблюдение за выздоровлением пациентов. Эффективность – то, что вы делаете хорошо или плохо, и лидер вашей команды способен это оценить. Однако лидеры команд и коллеги не могут знать, что придает вам сил или, наоборот, отнимает их у вас. Если вы проведете неделю любви к своей работе и осознаете, что вам нравится находить закономерности в данных, то ваш лидер команды может вполне обоснованно сказать вам в отношении вашей эффективности. Но вы недостаточно хорошо объясняете эти закономерности, или вы не находите ценных закономерностей, или вы не умеете правильно представлять эти закономерности на слайдах PowerPoint. Он вполне может это сказать. Но он не может сказать вам «Нет, вы не любите находить закономерности в данных». Точно так же, как мы не можем сказать Майлзу «Нет, ты не любишь удерживать пациентов между жизнью и смертью». Он не может сказать вам, что ваша красная нить на самом деле не красная нить. Судить об этом способны только вы. И не стоит думать, что для тех ваших коллег, кто разделяет ваши обязанности, красные нити будут теми же. Это не так. Вспомним еще раз Майлза. Мы беседовали и с другими анестезиологами, причем того же возраста, что и майлс и работающими в той же системе здравоохранения, которые рассказывали нам совершенно о другом, описывая то, что они любят в своей работе. Одному нравится разговаривать с пациентами перед операцией и терпеливо и осторожно возвращать пациентов в сознание после операции так, чтобы он не испытал приступ паники, как это часто бывает. Другую больше всего привлекают Хитросплетение механизма анестезии, и она посвятила себя тому, чтобы точно выяснить, как каждое из лекарств работает, что привело ее к размышлениям о том, что же такое в действительности сознание. И вы можете услышать в ее голосе такую же страсть, как у Майлза, когда он описывает свое наслаждение стрессом. И при этом, просто понаблюдав за Майлзом, вы не узнаете, где лежат его красные нити. Он выглядит и действует точно так же, как любой другой британский доктор средних лет. Его красные нити не имеют никакого отношения к его расе, полу, возрасту или религии. Они всего лишь составляющая часть его уникальности. По какой-то причуде природы или генетики, Майлз любит определенные аспекты своей работы и не выносит другие. Следовательно, его обязанность в том, чтобы определить эти нити, увидеть их, а затем целенаправленно переплетать их с остальной своей работой. Никто не может сделать это за него и для него, не определить, ни переплести. Только он старательно, обдуманно и целенаправленно может привнести любовь в свою работу. Конечно, то же самое относится и к вам. Ваши отношения с миром уникальны, и эти отношения открывают вам то, что можете увидеть только вы. Мир дает вам возможности вплетать в свою работу и жизнь разные нити, но только вы можете знать, какого они цвета. Ваш мир не сделает это за вас. Ему нет дела до ваших красных нитей. Единственный человек, который способен приглядеться внимательнее и найти их, а затем обдуманно вплести их в ткань вашей работы, вы сами. Кстати, вам наверняка будут часто говорить, чтобы вы сами управляли своей карьерой. И вот что это оказывается значит – управлять тем, как вплетаются в работу ваши красные нити. Это относится не только к вашей работе, но и к вашей жизни в целом. Чтобы вы порой не чувствовали, на самом деле в вашей жизни вовсе нет многочисленных частей, которые требуют тщательного сбалансирования. У вас есть одна жизнь, одна цельная ткань, в которую вы должны вплетать свои красные нити. Вы должны знать, что вы любите в своей работе, в своих хобби, друзьях и родных. И ничто из этого может не совпадать с тем, что любят другие. Поэтому если вам скажут «я как отец, друг, коллега считаю что ты должен делать то или это», помните, что они не знают вас так, как знаете себя вы что здесь они слепы, пусть и движимы лучшими намерениями. В вашем мире Н равно 1 и этот один – вы. Должны ли вы работать 15 часов в день? Должны ли вы родить троих детей до 30 лет? Должны ли вы посвящать все свое время карьере, пока не будете способны платить за детский сад? Должны ли вы отдыхать 6 недель в году или ни одной? Должны ли вы бросить работу и заняться серфингом или путешествиями по стране? Во всех этих вещах сделать выбор можете только вы. И единственная возможность сделать это мудро – исходить из того, что ваша жизнь даст вам силы, если вы всегда будете отслеживать и уважать свои эмоциональные реакции на события, деятельность и обязанности, которыми вы решили ее наполнить. Теперь вернемся к списку «Ненавижу это». Очевидно, что в него попадут истрепавшиеся слабые нити, и ваша цель – постараться, чтобы их в ткани вашей жизни было как можно меньше. Вы должны либо вообще перестать заниматься такими вещами, по возможности, безболезненно, передав кому-то другому или попробовать скомбинировать их с тем, что вы любите, сплести с одной из красных нитей, чтобы они стали для вас не такими мучительными. Если вы начнете воспринимать свою жизнь таким образом, вы быстро поймете не только то, что баланс – это бесполезная идея, но и то, что мы мыслим не теми категориями. В реальном мире мы каждый день имеем дело не с работой и личной жизнью, а с любовью и ненавистью. Ищите ваши красные нити. Относитесь к ним серьезно. Они легки, Они крепкие, они истины и они ваши. И когда вы почувствуете, что вам не хватает сил, что вы измучены или под угрозой, что вся жизнь как будто разлетается в клочья, держитесь за них изо всех сил. Они удержат вас, пока вы не восстановитесь и не начнете вплетать в свою жизнь что-то новое. И вы не должны пытаться сбалансировать это новое, идею, проект, работу, отношения жизнь со всем остальным. Ваша жизнь не должна быть такой, которую выбрал или одобрил бы кто-то другой и она не обязательно должна быть простой, но она должна быть вашей. Она должна питаться источниками силы, которые существуют только для вас, и тогда ее ткань будет крепкой, она будет расти и цвести. Она не завянет, и вы тоже. Разве не замечательно работать ради любви, когда целью работы является поиск того, что вы любите? Да, сегодня мало кто воспринимает работу так. Принято считать, что работа – это сделка. Вы выполняете какие-то обязанности, а потом вам за это платят чтобы вы могли приобрести то, что вам нравится. Но что, если перевернуть все наоборот? Что, если мы сделаем предназначением работы помощь людям в раскрытии того, что они любят? Если мы поменяем лозунг Американской Ассоциации Менеджмента с «делать работу с помощью людей» на «делать людей с помощью работы»? Конечно, у нас ничего не получится, потому что люди устроены очень сложно, точно так же, как работа и жизнь. Ну и вообще нельзя сделать человека. Но что, если мы попробуем повлиять на восприятие работы людьми, Будем учить наших детей и выпускников колледжей, молодых и пожилых сотрудников, тех, кто второй десяток лет делает первую карьеру, и тех, кто только что начал третью, как использовать сырой материал трудовой жизни, чтобы находить свои личные красные нити и сознательно сплетать их в нечто прекрасное и крепкое. Делая это, мы не понизим продуктивность. Мы, напротив, повысим ее. И, как показывают данные клиники Мэйо, это будет здоровая продуктивность, подкрепленная устойчивостью и удовлетворенностью. В конце концов, разве не к этому стремятся все организации?»